Из подъехавшего автомобиля быстро выскользнули несколько человек, мгновенно исчезнувших в темноте. Однако сидевший на переднем сиденье пассажир остался на месте, словно кого-то ожидая. Так оно и оказалось. Через пару секунд около его окна бесшумно появилась темная фигура. «Сэр? Что там, Хансен? Интересующий нас человек на месте?» — На месте, сэр. Прибыл около двух часов назад. Дважды спускался вниз, что-то спрашивал у портье. — Что именно? — Неизвестно. Никто из нас внутрь не входил. Все наблюдения велись издали с помощью биноклей. — Прочие постояльцы? — На первом этаже супружеская пара. Заехала вчера. Через два номера какой-то старик. Живет здесь уже три дня. клиенту на втором этаже. Там занят только один номер, но его постояле сейчас отсутствует. На третьем этаже занято четыре номера. Моряки, двенадцать человек, все на месте. Пьют пиво внизу. Постоянно бегают туда-сюда. Двенадцать моряков. Плохо. Будем ждать, когда они уйдут наверх. Если клиент попытается покинуть отель до этого, стрелять на поражение, он не должен уйти. Томительно потянулось время. В раскрытых окнах первого этажа раздавались голоса под выпившей компанией, звон кружек и топот ног. Прошло около двух часов. Устав сидеть в машине, капитан Реллани вышел на улицу. Уже почти совсем стемнело, и он не опасался быть увиденным со стороны гостиницы. Взяв в машине бинокль, он пристроился около толстого ствола дерева. Напротив гостиницы располагался небольшой парк, что существенно облегчало задачу группе захвата. Разглядеть в густых кустах хоть кого-нибудь было проблематично даже днем. Поднеся к глазам бинокль, Капитан долго разглядывал сидящих за столами моряков. Попробовал пересчитать сидевших за столом людей. Но гуляки постоянно двигались, менялись местами, и через некоторое время затею пришлось оставить. Неожиданно в поле зрения появились ноги человека, спускавшегося по лестнице с верхнего этажа. Потом и он сам. Высокий, Подтянутый мужчина с явно офицерской выправкой. Оптика позволяла разглядеть недешевый, великолепно подогнанный по фигуре костюм. «Руки пустые, багажа нет. Значит, еще не уходит», — подумал капитан. Задержавшийся около стойки, постоялец перекинулся несколькими словами с портье. Тот в ответ отрицательно покачал головой. Визитер, сцепив за спиной руки, несколько раз прошелся вдоль окон, каждый раз четко, как на строевом смотре, разворачиваясь в обратном направлении. «Харон!» — мелькнуло в голове Урелони. «Неуловимый и опасный враг сейчас находился от него на расстоянии выстрела. Эх, была бы тут снайперская винтовка!» Увы, за оставшееся до момента засады время с трудом получилось наскрести дюжину грамотных парней. Даже из Гамбурга пришлось прихватить парочку. И из Берлина приехало трое крепких ребят, занимавшихся охраной резидентуры. Помогло вмешательство генерала, иначе и этих сил собрать бы не удалось. Но в данном случае... Безопаснее переборщить, нежели недооценить такого противника. Харон тем временем перестал ходить вдоль стойки и снова поднялся наверх. Его уход словно послужил сигналом и для моряков. Они тоже поодиночке стали покидать свои места. Прошло минут двадцать, и холл первого этажа опустел. Портье... Добросовестно, просидев на своем месте еще немного, пригасил верхнее освещение. Теперь только лампа у него на стойке освещала часть холла. Дальние углы большого помещения тонули в полумраке. Начали гаснуть и окна в номерах. По-видимому, гомон матросов мешал спать и всем прочим постояльцам. Почувствовав сбоку движение, капитан обернулся. «Сэр, все готово!» «У партии на стойке телефон. Позабойтесь о проводах!» «Да, сэр. Я уже отправил шустрого парня. Ждем только его возвращения». На секунду Релло не смутился. «Это опытные оперативники, хорошо знающие свое дело, а он лезет к ним с указаниями. Но быстро поборов замешательство, Он только молча кивнул лейтенанту и снова поднес к глазам бинокль. Неподалеку от входа обозначилось движение. Что там? Две бесшумные тени скользнули к входной двери, на секунду около нее задержались. Капитан не слышал отсюда звука, но мог бы поклясться, что его почувствовал. Переведя бинокль на портье, он не увидел у него никаких признаков беспокойства. Тот продолжал мирно подремывать. На секунду около его столика сгустилась тень, дважды моргнула лампа на стойке. — Сэр, все в порядке, путь открыт. Оставив в машине ненужный более бинокль, Релло не вытащил из кармана револьвер. Пригибаясь и прячась за кустами, он подобрался поближе к дороге. Здесь, в кустах, притаилось основное ядро группы. У машин никого не оставили. Двое оперативников, отделившись от основной группы, зашуршали кустами. Они должны взять на прицел окна. Мало ли, второй этаж не так уж и высоко. Выждав еще несколько минут, Хансен чуть прищелкнул пальцами. В ночной тишине этот звук разнесся неожиданно далеко. По этому сигналу, Группа быстро пересекла дорогу и притаилась около крыльца. Один из оперативников осторожно постучал по дубовым перилам. Раз, раз-два, раз-два. В ответ раздалось три стука. Путь свободен. Вот и пустой холл. Тут тепло пахнет табаком и еще непонятным, но знакомым. Мокрая кожа. Капитан перевел взгляд на Хансона. Вот и причина. У него на ногах мокрые сапоги. Где это он так? Успел еще удивиться Джаспер. Быстрый взгляд на стойку с ключами. Так, это первый этаж, второй. Ага. Нет ключа с номером шесть. Значит, хорон там. Похлопав командира оперативников по плечу, капитан указал ему на пустую ячейку. Дубликат нужного ключа нашли в столе у партье. Сам он лежал под столом, крепко связанный. Парни не церемонились. Скрип ступенек. Плеск воды. Стоявший наверху оперативник лил на деревянной ступени лестницы воду из ведра. Ага, это чтобы они не скрипели. Вот, стало быть, отчего у на ноги мокрые. Намокшие ступеньки действительно почти совсем перестали поскрипывать. Практически бесшумно группа поднялась на этаж. Оставив у лестницы двоих, на случай прорыва сверху подвыпивших моряков, остальные двинулись по коридору. Номер пять, дверь заперта, никого нет. Поворот, вот он, шестой номер. Не оборачиваясь, Хансен сделал жест его парни достали свое оружие непривычно толстые стволы револьверов глушители делали оружие каким-то мистически необычным встав на колено один из охранников резидентуры их можно было узнать по добротным серым куркам повернулся назад и взял на прицел коридор по которому они только что пришли второй развернулся вправо и прошел чуть-чуть вперед, контролируя ту часть коридора, которая вела к другим номерам. Двое прижались к стене по бокам двери. Еще один, тоже встав на колено, взял на прицел саму дверь. Как это у Хансена все это выходит? Ведь люди почти не знакомы, вместе не работали, а показывают такой высокий класс. Ведь только одну тренировку и успели провести. Один из оставшихся парней, убрав оружие, взял в руку ключ. В другой же руке у него поблескивала масленка. И вот он прижал ее к замочной скважине. Чуть слышный бульк, и ключ бесшумно входит в замок. Негромкий щелчок, и, отпустив ручку, взломщик плавно по отшатывается в бок Пять стволов нацелились на дверь.